Глава седьмая. Костер Денетора. Король-призрак исчез, а Гэндальф все еще стоял неподвижно перед воротами. Пиппин поднялся на ноги, словно с него спала огромная тяжесть, и стоял, слушая звуки рогов. Ему казалось, что сердце сейчас разорвется от радости. Никогда больше до конца своих дней он не мог слышать дальнего пения рога без слез. Но вдруг он вспомнил о своем деле и кинулся к магу, уже тронувшему коня. «Гэндальф! Гэндальф!» — закричал он, и белый конь остановился. «Что ты здесь делаешь?» — сурово спросил Гэндальф. «Разве ты не знаешь, что воинам цитадели нельзя покидать крепость без разрешения правителя?» «Он разрешил!» — ответил Пиппин. «Он отослал меня! Но я боюсь! Там может случиться что-то страшное! Кажется, мой правитель лишился рассудка!» «Я боюсь, что он убьет и себя, и фаромера! Гендальф, ну сделай что-нибудь!» Маг взглянул в зияющий проем ворот, прислушался к шуму битвы на равнине. «Мое место там», — сказал он. «Черный всадник на свободе, мне некогда!» «Но Фаромир!» — вскричал Пиппин, чуть не плача. «Он же еще жив, а они сожгут его! Надо остановить их!» «Сожгут?» — переспросил Гендальф. «В чем дело?» «Говори скорее!» Денетор ушел к усыпальницам!» зачастил Пиппин. «И забрал фармера! Он сказал, мы все сгорим, и он не намерен ждать! Они готовят погребальный костер для правителя и фармера! Денетор послал слуг за дровами и маслом! Я сказал берегонду, но боюсь, он не осмелится бросить пост! Да и что может сделать простой воин стражи?» Закончил он, дотрагиваясь дрожащей рукой до колена Гэндальфа. «Спаси фармера!» «Может быть, я и мог бы спасти его!» — ответил маг. — Но боюсь, тогда погибнут другие. — Хорошо. — вдруг решился он. — Я пойду. Другого спасения для него нет. Я вижу, даже в сердце этой крепости враг сумел посеять смуту. Я чувствую здесь его волю. Он подхватил Пиппина, посадил впереди себя, и они помчались по крутым улицам монастыря к цитадели. Повсюду они видели воинов, стряхнувших с себя страх и отчаяние, разбиравших оружие, строившихся в ряды. Военачальники вели к воротам все новые отряды. Им встретился Имрахиль, окликнувший их. — Куда вы, Митрандир? Рахиримы вступили в бой! Нам нужно собрать все силы! — Собирайте всех, кого найдете! — крикнул на скаку Гэндальф. «И поскорее! Я приду, как только смогу, но сейчас спешу по делу Денэтора. Принимайте командование, пока его нет!» Ветер дул им в лицо. Высоко в небе занимался слабый отблеск утра. Но теперь и это не внушало надежды. Подступило новое горе, и было страшно опоздать. «Тьма уходит», — сказал Гэндальф, — «но над городом она еще держится». У ворот цитадели никого не было. «Значит, Берегон все-таки ушел!» — с надеждой проговорил Пиппин. Они повернули обратно и поспешили ко входу в усыпальницу. Обычно он был закрыт, но сейчас дверь оказалась распахнутой настежь, и на пороге лежал мертвый привратник. Ключей у него на поясе не было. «Дело рук врага», — сокрушенно произнес Гэндальф. «Он любит, когда друг восстает на друга, когда верность сменяется предательством». Макс спешился, помог сойти Пиппину и попросил Сполоха вернуться на конюшню. «Наше с тобой место на поле битвы», — сказал он коню, — «но мне предстоят здесь другие дела. Жди меня и поспеши, когда я позову». Они вышли и стали спускаться по длинному извилистому коридору. Мрак рассеивался. По сторонам, как серые призраки, проступали высокие колонны и каменные изваяния. И вдруг впереди послышались возгласы и лязг мечей. Таких звуков не слышали здесь от века. Они ускорили шаги почти бегом достигли усыпальницы, купол которой черной тенью возвышался в сумерках. — Стойте! — вскричал Гендельф, взбегая по ступенькам. — Остановитесь, безумцы! На пороге перед дверью Берегон бился со слугами Денетора. Двое уже пали, обогрив ступени кровью, но остальные с мечами и факелами в руках теснили его и проклинали, называя предателем и отступником. А изнутри, из-за двери усыпальницы, раздавался голос Денетора. «Скорее! Делайте, как я велю! Убейте этого изменника! Неужели и это я должен делать сам?» Дверь, которую Берегонд держал левой рукой, распахнулась, и за спиной у него возник правитель города с мечом в руке. Глаза у него горели диким огнем. Но Гэндальф был уже на ступенях. Слуги попятились от него, закрывая глаза руками, потому что в гневе маг был похож на белую молнию. Он поднял руку, и занесенный меч вырвался у Денетора и упал куда-то назад, во тьму. А сам правитель невольно отступил перед магом. «Что это значит, повелитель?» — грозно вопросил Гэндальф. «Обитель мертвых не место для живых. И почему твои люди бьются здесь, когда враги подступают к воротам города? Или враг уже в ограде успокоения?» «С каких пор правитель города должен отчитываться перед тобой?» — злобно возразил Денетор. «Разве я не могу приказывать собственным слугам?» «Можешь, но другие могут не признавать твоей воли, если она обратилась к безумию и злу». «Где твой сын?» «Он там, внутри», — сказал Денетор. «Он горит, уже горит! Огонь в его теле! Скоро сгорит все! Запад пал, он весь сгорит, и останется только пепел, а пепел развеет ветер!» Видя, что он безумен, Гэндальф отстранил его и бросился внутрь. За ним Пиппин и Берегонд. Они увидели фаромера, лежащего в забытьи на каменном пьедестале. Вокруг были навалены дрова, пропитанные маслом, так же, как одежда и покрывала фаромера. Но огня еще не было. И тут Гэндальф показал, что под белым плащом его скрыта не только сила знания. Он легко взбежал на груду дров, как ребенка поднял раненного на руки и понес к дверям. Фарамир застонал и сквозь забытье позвал отца. Денетур вздрогнул, словно пробуждаясь. Пламя в его глазах погасло, и он со слезами взмолился. — Не забирай моего сына! Он зовет меня! — Да, зовет, — ответил Гэндальф, — но ты не подойдешь к нему. Пока не поздно его нужно лечить. «А твой долг, правитель, вести войска и защищать город хотя бы и ценой собственной жизни! Не мне напоминать тебе об этом!» «Он не проснется больше!» — застонал Беннатор. «Все напрасно! Зачем нам жить? Зачем ты разлучаешь нас перед смертью?» «Не тебе, никому другому!» «Не дано приблизить час своей смерти», — сурово ответил Гэндальф. «Только побежденные силой мрака в гордости и отчаянии убивали себя». С этими словами он вынес Фаремера из усыпальницы и опустил на те самые носилки, на которых раненого принесли сюда. Денетор, не сводя глаз с лица своего сына, шел за ним, но перед порогом остановился. «Идем». Обернулся к нему Гэндальф. «Тебя ждут великие дела!» Но Деннатор вдруг засмеялся, отступил к столу и выхватил что-то из-под подушки, на которой недавно покоилась его голова. Вернувшись к порогу, он поднял этот предмет, шар темного хрусталя с красным огнем внутри. Палантер в руке правителя запылал, Заряя его лицо красным светом. Оно казалось высеченным из гранита, жесткое, гордое и страшное. «Гордость и отчаяние!» — вскричал денатор, «Не думаешь ли ты, что белая башня ослепла? Нет, серый безумец, я видел больше, чем тебе кажется! Твоя надежда от неведения!» «Ступай, исцеляй кого хочешь, бейся с кем хочешь, все будет напрасно!» «Вы можете даже победить на пеленнарских полях, но силу, которая поднялась ныне, победить нельзя!» «К этому городу протянулась только одна ее рука, а надежда уже оставляет нас!» «Даже ветер твоей надежды обманул тебя!» Он гонит по Андуину армаду под черными парусами. Запад пал, и нам пора уйти, если мы не хотим стать рабами. Такие речи на пользу врагу, воскликнул Гэндальф. Денотор в ответ гневно рассмеялся. «Разве я не видел, чего ты добиваешься, Митрандер? Ты хотел править вместо меня, править на севере, на юге и на западе. Разве не ты приказал этому полурослику молчать или говорить, когда нужно? Разве не ты подослал его ко мне? Но я знаю, о чем ты думаешь. Одной рукой ты держишь меня, как щит против Мордера, а другой ведешь на мое место бродягу с севера». Назнай, знай, хитроумный Метрандер, я не буду твоим орудием! Я наместник дома Анариона! Не жди! Ты не увидишь меня выжившим из ума камердинером у этого выскочки! Можешь не трудиться, доказывая его права. Я знаю, что он из рода Исилдура. но я не склонюсь перед ним, последующим нищего дома, давно утратившего и власть, и величия. А как бы ты поступил, — сдержанно спросил Гэндальф, словно не замечая упреков. — Я бы оставил все, как было всегда. Я правил бы Гондором и передал бы власть сыну. Он стал бы правителем, а не учеником чародея. Но судьба решила иначе. И теперь я не хочу ничего. Ни жизни, ни любви, ни чести. — Ни честь, ни любовь не страдают, если наместник возвращает данные ему права, — возразил Гэндальф. А что до твоего сына, дай ему возможность выбирать самому. При этих словах глаза Денетора снова вспыхнули. Он сжал камень одной рукой, а другой выхватил из-за пояса кинжал и бросился к носилкам, но Берегонд успел заслонить их собою. «Вот как!» — воскликнул Денетор. «Ты похитил у меня любовь сына, а теперь похищаешь верность моих воинов!» «Но одного ты не похитишь у меня! Право распоряжаться своей судьбой!» И, обратясь к своим слугам, он крикнул, «Сюда, если вы еще верны мне!» Двое из них подбежали к нему. Он схватил факел из рук ближайшего и кинулся к костру. Не успел Гендельф помешать ему, как он ткнул факел в сухие дрова, и они мгновенно вспыхнули. Тогда Денетор вскочил на стол, схватил лежащий там жезл правителя и, сломав о колено, бросил в огонь. Потом он прижал палантер к груди обеими руками и лег. Говорят, что с тех пор всякий, взглянувший в этот камень, если его воли недостаточно, чтобы направить взгляд к другой цели, видел в нем только две старческие обугленные руки. Скорбно отвернулся Гэндальф и закрыл дверь. Некоторое время оттуда слышался только треск и шум огня, потом раздался громкий вопль, и все смолкло. Вот конец Денэтора, сына Эктелиона, — произнес Гэндальф, — И это конец прежнего Гондора. Злые дела. Совершились здесь. Забудь о междуусобной вражде, обратился он к берегонду, она рождена врагом, и все вы попали в его сети. А вы, он тяжело взглянул на слуг правителя: вы, слепые в своем повиновении, запомните, что только измена берегонда спасла жизнь Фарамиру, стражу белой башни. Унесите своих павших товарищей, им не место здесь. Мы отнесем фармера. Отныне он, правитель Гондора. Жить ему или умереть, это уже не нам решать. Вдвоем с Берегондом они подняли носилки, а Пиппин, понурив голову, пошел следом. Слуги правителя замерли, обернувшись к домам мертвых, Гэндальф был уже в конце улицы, когда послышался гул. Крыша дома расселась, из трещины повалил дым, с шумом вырвалось пламя, и огонь заплясал на развалинах. Слуги в ужасе бросились догонять Гэндальфа. У распахнутой двери Берегонд бросил взгляд на убитого привратника. «Вот о чем я всю жизнь буду раскаиваться», — сказал он. «А я спешил» а он не хотел слушать и обнажил меч. Он закрыл и запер дверь. Эти ключи нужно отдать теперь фармеру. Сейчас командует Имрахель, князь Доламрата, сказал Гэндальф, но его нет здесь. Придется распорядиться мне. Пусть ключи останутся у тебя, пока в городе не установится порядок. Они были уже в верхних ярусах и шли к госпиталю. Его светлые здания располагались поодаль и предназначались для заболевших, а сейчас готовились принять раненых. Госпиталь располагался недалеко от цитадели, в шестом ярусе, с южной стороны. Вокруг зеленили огороды, сады и цветники. Во всем городе это было единственное зеленое место. Сейчас там хозяйничали женщины, умевшие ухаживать за ранеными. Тот самый миг, когда Гэндальф и его спутники вступали на порог, с поля за воротами раздался жуткий вопль, высоко и пронзительно пронесся в небесах и замер. Так страшен он был, что на мгновение все оцепенели. Но на смену ему пришла тишина, принесшая такую радость и надежду, каких они не помнили со дня прихода мрака с востока. И им показалось, что вокруг стало светлее, и солнце выглянуло из-за туч. Печали тревога не оставили Гендельфа. Поручив берегунду и Пиппину устраивать фарамира, он поднялся на стену. Глазами мага он увидел и понял, что произошло в поле, и когда Эомер выехал вперед и остановился перед павшими, он вздохнул и, закутавшись в плащ, спустился со стены. Когда Беригонд с Пиппином вышли из госпиталя, Гэндальф уже ждал их у дверей. После долгого молчания голос мага прозвучал глухо и показался Пиппину старческим. «Друзья мои, великие и печальные дела свершились сейчас. Плакать нам или радоваться...» «Короля-призрака больше нет, вы слышали его предсмертный вопль. Но эта победа оплачена дорогой ценой. Я не допустил бы этого, но безумие Денетора отвлекло меня. Вот как далеко протянулась вражья рука. И теперь я понимаю, как это могло случиться». Правители города считали, что тайна эта известна только им, но я давно подозревал, что в Белой башне хранится, по крайней мере, один из семи видящих камней. Когда-то Денатур славился мудростью. Он не подходил к камню и не тщился бросать вызов Саурону, зная пределы своей силы. Но когда над княжеством нависла опасность, Он заглянул в камень и тут же был обманут, а после отъезда Боромера он уже не мог не смотреть в него. Денетор был достаточно силен, чтобы не подчиниться воле Саурона, но темный владыка позволял ему видеть только то, что ослабляло волю и подтачивало отвагу. «Теперь я понимаю», — вздрогнув, проговорил Пиппин, — «Правитель вышел из комнаты, в которой лежал фаромер, а когда вернулся, я поразился перемене. Он как-то сразу постарел и выглядел совсем разбитым». В «Тот самый час, когда фаромера принесли в башню, многие из нас видели странный свет в ее окнах», — сказал Берегунд. «Но так бывало и раньше. В городе давно уже говорили, что наш правитель силой мысли борется с врагом». Гэндальф покачал головой. «Значит, и я прав», — произнес он. «Вот каким путем воля Саурона проникла в город. И вот почему я должен был задержаться здесь. А теперь придется задержаться еще, потому что скоро не только фарамеру понадобится моя забота. Я иду встречать воинов». Я видел сражение, и сердце мое скорбит, но не было бы худшей беды. Идем со мной, Пиппин. А ты, Берегонд, возвращайся в цитадель и доложи обо всем начальнику стражи. Боюсь, стражем теперь тебе уже не быть. Но передай ему мой совет. Пусть направит тебя в госпиталь. Ты спас фармера от огня. Служи ему и дальше. Охраняй его, и будь при нем, когда он очнется, если только очнется когда-нибудь, вздохнул маг. Ступай, я скоро вернусь. С этими словами он повернулся и вместе с Пиппином отправился в нижние ярусы города. Пока они шли, ветер принес тучу с дождем, огни погасли, и от пожарищ поднялся густой дым.